в течение последних 60 часов перед погребением Сибил на кладбище Сент-Криспин полицейское расследование, проходившее в основном при помощи телефона, ускорилось и стало более интенсивным. Как обычно, большая часть выясненных деталей оказалась не имеющей отношения к делу, ерундой, многое сомнительным или внутренне противоречивым. И только мизерная доля того, что осталось после отсева, представляла собой реальную ценность. Это как если бы фрагменты сразу нескольких головоломок были вперемешку брошены на стол, и чтобы сложить нужную картинку, надо было сначала найти и отбросить лишнее, а уж из оставшихся собрать заданный пазл. Вондай и профейные зёрна, думал Алин, скорее предположительно, чем определённо ценные. Звонок в больницу Святого Луки позволил установить, что Базиль Смит, как он тогда именовался, действительно был в своё время студентом первого года обучения медицинского факультета, но курса не завершил. С помощью швейцарской полиции, связавшись с больницей в Лозане, Ален выяснил, что доктор Базил Шрам окончил высшее учебное заведение при клинике этого города. Алин не был готов допустить, что имя Базель это швейцарская вариация Базела, а Шрам, как сообщила Верити Престон, замена Смиту. Придётся проверить, действительно ли это девичья фамилия его матери. До сих пор не удалось раздобыть никаких сведений относительно его деятельности в Соединённых Штатах за неделю до смерти миссис Фостер по её распоряжению. Миссис Рэмджен передала флакон с наторнными пилюлями Брюсу Гарднеру. Миссис Фостер объяснила Брюсу, где их найти. В её письменом столе они были куплены задолго до того у Мейтстоунского аптекаря и представляли собой патентованное средство на основе барбитуратов. Миссис Джем и Брюс оба обратили внимание на то, что флакон был почти полон. Садовник, как от него требовалось, передал флакон хозяйке в тот же день. Клод Картер имел повражение фоксов, послужной список с гнильцой. Пось в качестве очень незначительного фигуранта, но был вовлечён в наркорейкет. Авионнасти отсидел короткий срок за попытку шантажа. Имелось подозрение, что он привёз на Посейдоне некоторое количество героина. Но если так То он избавился от него до прохождения таможенного досмотра. В Рике Престон вспомнила имя последнего работодателя Брюса, не привлекая внимания, навели справки. Подлинность рекомендаций Брюса и его безупречный послужной список подтвердились. Главный садовник по фамилии Макфертер рассыпался в похвалах и звучал очень по-шотландски. Это подумал Ален. укладывается в теорию Верите Престон об истоках причудливого произношения Брюссова. Наведя справки в соответствующих кругах Сити, удалось установить, что Николас Маркус действительно миллионер с широкой сферой интересов, среди которых нефть вполне предсказуемо считалась главным. Он также владел сетью роскошных отелей в Швейцарии, на островах южной части Тихого океана и на побережье Коста-Брава. По происхождению являлся греком. Гидон окончил престижную частную школу и Сорбонуж, и, судя по всему, готовился взять на себя руководство значительной частью многочисленных отцовских предприятий. Ничего не удалось узнать об электрике, который якобы отнёс цветы Брюсова в комнату Сибил Фостер. На его ноги девушка-администратор внимания не обратила. "Епер пора поговорить с мистером складом Картером", спросил Фокс за 2 дня до похорон. Они с Алином находились в Ярдиев и в течение дня, занятые каждый своими делами, не виделись. Фокс выезжал в Верхний Квинтерн и его окрестности, а Алин главным образом вёл переговоры по телефону и ездил в Сити. "Пода", согласился он. "Придётся, конечно, но сделать это надо осторожно, Фокс. Если положение дел становится опасным для него, он нервничает, решит, что мы проявляем слишком пристальный интерес и сделает ноги, а нам придётся потратить кучу времени и людских ресурсов на его поиски или на установление нарушков, чтобы предотвратить его побег. Думаете, он будет присутствовать на похоронах? Он понимает, что мы сочли бы странным его отсутствие. После того, как он столь прилежно посещал слушания, так что мы должны быть чертовски осторожны. В конце концов, что у нас на него есть? Только то, что он невысох, худощав, носит очки и не носит рабочей одежды. Ну, если вы так считаете, а вы как считаете? Фокс задумчиво поскрёб подбородок. Он ошивался у места преступления бокс знает как долго. Кстати, насчёт автобуса ничего не удалось выяснить. Никто не помнит ни его, ни садовников. Я поговорил с кондукторами всех рейсов, на которых они могли возвращаться в Верхний Квинтер. Но в ту субботу в районе проводился автопробег, и автобусы весь день были переполнены. Они только посмеялись надо мной. Грубияны. Мотив у него, конечно, имеется. Всё так же задумчиво продолжил Фокс, но не то чтобы из него как такового можно было много извлечь. Что-то насчёт лилий, найденных в чулане. Не думайте, что они могли оторваться от стеблей в коридоре, а пылесос просто не смог их всосать. Что вы всё так усложняете, вздохнул Фокс. А не унывайте. Нам нужно ещё посмотреть на ноги Картера. и на него самого, если уж на то пошло. Бэйли и Томсон должны сообщить нам что-нибудь обнадеживающее, где они. Как говорится в театральных кругах, стоят за кулисами к вашим услугам. Но ну, так выпускайте их на сцену. Бэйли и Томсон вошли со своим обычным видом людей, которых ничем не удивишь. Без лишних слов они выложили перед Алли нам ряд фотографий. подошков отдельно грязное пятно на поверхности одной из них и отдельно розовые вмятины увеличенные до такой степени что стало видно в одном месте ткань действительно прорвалась Алин и Фокс сосредоточились на изучении снимков Андрозья мой наконец обратился к криминалистам Алин что вы об этом думаете Привычка спрашивать мнение подчинённых помогала Алину поддерживать с ними доверительные отношения. Бэйли, чуть более разговорчивый, нежели его коллега, ответил: "Забыв, как вы и думали, начальник кусал оподушку. Хорошо, а это что?" Томсон выложил перед ним ещё серию снимков. На первой фотографии увеличенное изображение прокуса на наволочке, которое Алин уже видел, рядом в соответствующем масштабе увеличенные человеческие зубы с отведёнными от них мёртвыми губами. "Мы заехали в Морк", объяснил Бейли. "Прикус мог совпасть". Третья фотография представляла собой выполненный Томсоном монтаж. Первый снимок был наложен на второй и расчерчен сеткой вертикальных и горизонтальных линий. "Совпадает", сказал Ален. Они не виноваты, безучастно заметил Бейли и выложил рядом с фотомонтажом Томсона следующую улику. Совершенно важный фрагмент самой наволочки, запечатанный между двумя кусками полиэтилена. "Отлично", сказал Ален. "Конечно, мы пошлём это в лабораторию, а пока, Фокс, доверимся своему нюху. Люди, пытающиеся покончить с собой с помощью чрезмерной дозы снотворного, Омогут извергнут содержимое желудка, но они не прокосывают наволочки насквозь. Приятно узнать, что мы не потратили время даром, сказал Фокс. "Домою", сказал Ален, глядя на него в упор. "Вы самый беспощадный реалист во всей нашей службе. А я просто к слову заметил. Значит, будем считать, что её задушили. А если Сэр Джеймс подтвердит, то да Он рассердится из-за наволочки. Да уж, врачи должны были заметить это. То есть, поправился Фокс. По крайней мере, Филд Инис должен был обратить внимание на наволочку. В то время они были зациклены на версии самоубийств. Предполагаю, что пышногрудая Джексон уничтожила желудочный зонд и прочий инвентарь после того, как Анис с шрамом, по их словам, позаботились о том, чтобы запечатать откачанное содержимое желудка покойной в склянку. Филд Инес говорит, что к моменту его приезда это уже было сделано. Не забывайте, что именно он напомнил о необходимости оставить в комнате всё как есть и вызвать полицию. Подушка лежала лицевой стороной вниз у ножки кровати, но в любом случае только очень тщательное исследование могло выявить следы зубов А пятно, которое в значительной мере скрыдовает их, вполне можно было принять за последствия передозировки. Что с отпечатками пальцев Бейли? А чего вы ожидали? Есть отпечатки доктора Шрама, сестры Джексон, покойной, разумеется, по всей комнате и другого врача Филд Иниса. Я зашёл к нему в кабинет и попросил их разрешения снять его отпечатки. Он был не в восторге. Но винотин было это сделать на косметичке, пальчики молодой Фостер и её матери, как вы и предполагали, а на в стакане. Кстати, да, ответил Бейлис привычно бесстрастным видом. Это забавно, ничего чистый. То же самое с флаконом из-под пилюль и бутылкой виски. Оно ну, это уже кое-что, сказал Фокс, что именно Можно сделать вывод, что перчатки надели, когда она уже потеряла сознание. Это я и имел в виду, вставил Бейли. Или когда она уже умерла, продолжил встрой Догадки Фокс. А вот это нет, мистер Фокс. Не в том случае, если её задушили. И никаких отпечатков на тыльной стороне подошвы, спросил Алин. Тот вот какое дело? сказал Томсон. Он взял в руки упрятанную в полиэтилен часть изысканной наволочки, вышитой ришелье и украшенной лентами. Вот тут, указал он, на стороне, обратной следам зубов и пятнам, есть помятость. Скорее всего, подушку смяли руками. Отпечатка нет, но помятость есть. И это, думаю, след от рук. А рук в перчатках, как говорят американцы, логично. Что-нибудь ещё в спальне нашли? Ничего существенного. Зазвонил телефон. Это был международный звонок из Берна. Голос собеседника, Алина, звучал громко и отчётливо. "Амс, я суперинтендант. Спешу сделать поправку к нашему прошлому разговору. Поправку о нами. Она, наверное, правильнее будет сказать, уточнение." Это касается доктора Шрама из клиники Сакрекёр, помните? Разумеется, он её суперинтендант. Мне жаль, но мой источник в бюро провёл дальнейшее изучение, из которого стало ясно, что доктор Шрам, о котором шла речь, скончался в 1952 году. Пока длилась пауза, и с тех, какие принято называть многозначительными Алин состроил гримасу Фоксу и шёпотом произнёс: "Мёртв Фокс ошарашенно посмотрел на него. Рискуя показаться недопустимо навязчивым, сказал Алин в трубку: "Всё же осмелись спросить, не окажет ли ваш источник нам великую любезность узнать, нет ли за тот же период сведений о некоем англичанине Бэйзиле Смите, тоже обучавшемся при клинике Сакрекёр?" пояснил дорогой коллега, есть вероятность, что имеет место случай распространённого мошенничества. А ну, конечно, это мимигом. Повторите, пожалуйста, ещё раз имя. Алена продиктовал имя и фамилию по буквам. Собеседник сказал, что перезвонит в течение часов, но позвонил уже через 12 минут. Англичанин по имени Бозель Смит. проходил курс обучения при клинике в указанное время, но не закончил его. Алин горячо поблагодарил своего остроробного коллегу, они обменялись любезностями, и Алин повесил трубку.